Глава 31 первая. Пайр. «Пора уходить. Прошло два дня, Пайр. Дэмиан держит оборону, но ты предводитель. Ты должен быть там», — сказала Ник с тоном нетерпящим возражений. Он кивнул, убирая пропитанную потом прядь волос с бледного лица Темпест. «Знаю, мы можем оставить её у деревенской целительницы, «Нет, куда я, туда и она», — резко перебил он. «Темпест справится с дорогой, верно?» «Если бы яд стал для нее смертелен, то она бы уже умерла», — «не церемонись», — сказал Брикс. «Она сможет перенести дорогу, но тебе не стоит забывать о температуре ее тела. Ей не стоит перемерзать, иначе в ее легких снова начнет скапливаться жидкость». «Брат», — тихо позвала Никс. «Достаточно», — сказал Пайер и поднялся с кровати, которая застонала в ответ на его движение. «Она будет рядом со мной». Он посмотрел на Брайна, молча стоящего в углу и глядящего в окно. «Брайн?» Волк уставился на него. «Да». «Пусть быстряк поскачет вперед и подготовит спальные помещения для Темпест к нашему прибытию в военный лагерь». Не хочу, чтобы она находилась в такую погоду на открытом воздухе дольше, чем необходимо. «Сделаем», — тихо сказал Брайан и вышел из дома, с грохотом захлопнув за собой дверь. Пайра посмотрел на сестру. Мрачное выражение ее лица кричало о несогласии. «Выскажи уже, что у тебя на уме, Никс?» «Я переживаю за Темпест, но она отвлекает тебя». «Ты должен сосредоточиться на наших людях, воинах и деле». «Я сосредоточен». «Что, правда?» Она вопросительно приподняла брови. «Я посвятил нашему народу свою жизнь, и это неизменно!» Он указал на свою пару, лежащую без сознания. «Но я не оставлю свою вторую половину в одиночестве среди незнакомых ей людей». Никс кивнула. «А когда мы прибудем в лагерь, я буду сражаться вместе со своими людьми и оставлю ее на попечительство близкого нам Брикса». Молчавший до этого целитель кивнул. «Я буду заботиться о ней, как о своей собственной паре». «Хорошо, выдвигаемся», — скомандовал Пайр.